Эту поправку можно внести за несколько минут прямо в кабинете у Иден. Подъехав к зданию, где работала Иден, Чип отдал таксисту все девять ворованных долларов. За углом на мощенной булыжником улочке расположилась съемочная группа с шестью трейлерами. Горели прожекторы. Генераторы воняли под дождем. Код подъезда Чип знал, лифт, к счастью, не был заперт. Только бы Иден пока не заглядывала в сценарий. В главе у него существовала откорректированная версия, единственный и истинно верный сценарий. Однако на бумаге цвета слоновой кости, который лежал на столе Иден, по-прежнему красовался злосчастный вступительный монолог. Сквозь стеклянную наружную дверь шестого этажа чип разглядел свет в кабинете Иден. Неприятно, разумеется, что носки промокли насквозь и от куртки несет, как от мокрой коровы, пасущейся на берегу моря. И негде просушить волосы и вытереть руки, но хотя бы двух фунтов норвежского лосося у него в штанах, слава богу, не было. По сравнению с той ситуацией Чип чувствовал себя очень неплохо. Он постучал по стеклу. Идон вышла из своей конторы и уставилась на него. Она гордилась высокими скулами, большими до прозрачности голубыми глазами, тонкой просвечивающей кожей. Любая лишняя калория, поглощенная за ланчем в Лос-Анджелесе или выпитая в Мартини, в Манхэттене, изничтожалась дома на беговой дорожке или в частном бассейне, или просто в лихорадочном темпе ее жизни. Электрическая, огневая женщина да красно-раскаленные медные волосы-провода. Странно было видеть на ее лице сейчас, когда она приближалась к двери на немного даже смущенное выражение. Она все время оглядывалась через плечо. Чип жестом показал, что хочет войти. «Ее тут нет», — сквозь стекло предупредила Иден. Чип повторил свой жест. Иден открыла дверь, прижала руку к сердцу. «Чип, мне так жаль, что вы с Джулией. «Я за сценарием». «Ты прочла его?» «А, слишком бегло, надо перечитать. Сделать кое-какие пометки». Иден что-то написала в воздухе. У виска и рассмеялась. Вступительный монолог упорствовал Чип. Я его вырезал. «Прекрасно! Обожаю сокращения! Просто обожаю!» Она снова оглянулась на кабинет. «Как ты думаешь, без этого монолога, Чип, тебе деньги нужны?» Иден улыбнулась ему с такой бесшабашной откровенностью, словно он застал ее пьяной или без штанов. «Ну, я пока не банкрот. Конечно, конечно, и все-таки. А что?» «С интернетом ладишь?» — осведомилась она. «Ява? HTML?» «Господи, нет!» «Ладно, зайди на минутку в кабинет. Ты не против? Иди сюда!» Чип последовал за Иден. Прошел мимо стола Джулии, где ее присутствие обозначалось только игрушечным лягушонком, пристроенным на мониторе. «Раз уж вы разошлись, почему бы тебе не начала, Иден, Иден, мы вовсе не разошлись?» «Нет-нет, поверь мне, все кончено. Кончено и забыто. Думаю, перемена обстановки пойдет тебе на пользу. Начнешь понемногу оправляться от этой истории. Иден, да послушай же, мы с Джулией всего-навсего временно... Не временно, Чип!» «Ты уж извини, навсегда...» Иден снова рассмеялась. «Джули не умеет резать правду матку, зато я умею. Так что почему бы вам теперь не познакомиться?» И она провела Чипа в кабинет. «Гида нас! Нам так повезло. Вот он, человек, который идеально подходит для этой работы». В кресле у стола Иден расположился мужчина примерно того же возраста, что и Чип в красной кожаной куртке в рубчик и тесных белых джинсах. Широкое лицо с младенчески пухлыми щеками, светлые волосы шлемом облегают череп. Идан чуть не лоплась от водушевления «Я-то ломаю себе голову, кто бы мог тебе помочь, Гиттонос?» А самый квалифицированный специалист во всем Нью-Йорке как раз тучится в дверь. Чип Ламберт. «Ты же знаком с моей секретаршей Джулией?» Она незаметно подмигнула Чипу. «Так вот, это муж Джулии, Гиттонос Мизевичус». Мастью и формой головы, ростом и телосложением, а в особенности неуверенной, пристыженной улыбкой, словно приклеенной к лицу, Гиттенос походил на чипа больше любого другого из его знакомых. Вылитый чип, только сутулый и с кривыми зубами. Он нервно кивнул, не вставая с кресла и не протягивая руки, буркнул «Здравствуйте». Выходит, Джулия западает на определенный тип. Иден похлопала по сиденью незанятого кресла «Садись, садись, садись». На кожаном диване у окна пристроилась ее дочка Эйприл, обложившись цветными карандашами и большим запасом бумаги. «Привет, Эйприл!» — опликнул ее Чип. «Вкусный был десерт?» Девочку вопрос почему-то не порадовал. «Сегодня попробовать», — пояснила Иден. «Вчера кое-кто перешел границы». «Я границы не переходила», — заявила Эйприл. «Бумага, на которой она рисовала, была цвета слоновой кости». На обратной стороне просвечивал текст. «Садись, садись!» наставила Иден, возвращаясь к своему столу, отделанному березовым шпоном. Большое окно у нее за спиной было испещено крупными каплями дождя. Над гудзоном висел туман. Нью-Джерси обозначался вдали темными кляксами. Стены в офисе Иден украшали ее трофеи, афиши фильмов с Кевином Клайном, Хлоей Севиньи, Мэттом Деймоном и Вайноной Райдер. Чип Ламберт, блестящий писатель, отрекомендовала Иден. Как раз сейчас я занимаюсь его сценарием. Кроме того, он имеет степень по литературе. А еще последние два года вместе с моим мужем занимается слияниями и приобретениями и вдобавок прекрасно знаком с интернетом. Мы только что говорили насчет Java и HTML. И, как видите, он производит весьма... Тут Иден впервые обратил внимание на внешний вид Чипа и широко раскрыл глаза. «Должно быть на улице проливной дождь. Обычно Чип не такой, ну, мокрый. Дорогой мой, ты же промок насквозь. Честное слово, Гиттенес, более подходящего человека вам не найти. Чип, я просто в восторге, что ты зашел. Только уж очень ты мокрый». В одиночку каждый из них еще сумел бы выдержать натиск Иден, но вдвоем они могли лишь что посмотреть в пол, чтобы сохранить остатки самоуважения. «К сожалению, у меня мало времени», — сказала Иден. Гиттенос заглянул несколько неожиданно. «Я буду вам страшно благодарна, если вы перейдете в конференц-зал и там, спокойно, не торопясь, все обсудите». Гиттенос нервно скрестил руки на груди, засунул кулаки под мышки и, не глядя на Чипа, спросил, «Вы актер?» — «Нет». «Право же, Чип!» — вмешалась Иден. «Это не совсем так». «Совсем. Я в жизни не сыграл ни одной роли». «Ха-ха-ха!» — -ха, воскликнула Иден. «Чип скромничает», — Гиттонос покачал головой и уставился в потолок. Сомнений не оставалось. Эйприл рисовала на листах сценария. «О чем идет речь?» — поинтересовался Чип. «Гиттонос хочет нанять человека, американского актера», — мрачно уточнил Гиттонос, чтобы тот занялся для него чем-то вроде корпоративного пиара. И вот уже больше часа, глянув на часы, Иден с привлеченным ужасом приоткрыла рот, распахнула веки. Я пытаюсь ему объяснить, что моих актеров съемки и сцена интересуют куда больше, чем, скажем, международные капиталовложения. К тому же они склонны сильно преувеличивать свою грамотность. Еще я пытаюсь объяснить Эгитоносу, что ты, чип, не только прекрасно владеешь языком и всяким специальным жаргоном, но тебе даже не надо прикидываться специалистом по капиталовложениям, ведь ты и есть специалист» я вычитываю за почасовую оплату юридический документ уточнил чип специалист по юридической терминологии талантливый специалист